Глава 10. Лесная волюшка. Зимний погладил рукой короткую тёмную бородку и рассмеялся. Потом подобросил в костёр несколько еловых шишек. Они затрещали, выстрелили синеватым дымком с чудным лесным духом. Присаживайся, расскажи, что ты делала в бочке? Пробовала праздничную наливку и свалилась в реку? Он снова рассмеялся. И указал на другой кусок коры. Садись, сейчас снегу растопим, чай с медом попьем. Спасибо. Маша присела, но не решалась рассказать о своих приключениях. Зимний Искаса поглядел на нее, помешал в котелке. Вот то, что взрослые дяди тети в леса из деревень бегут, я могу понять. Глубоко мысленно заявил он. Работать в огороде не надо. Знай, по лесу гуляй, грибы, ягоды собирай. Воля, мы ведь только зимой встаю собираемся. Зимнего выбираем, чтобы хозяйством до весны прожить, с голоду не помереть. Но чтобы ребёнок да ещё посреди зимы такого не бывало. Так что же, Машка, расскажешь, как ты у нас оказалась? С чего побегла? Я случайно, ответила девочка. Зимний нахмурился и покачал головой. У нас немного еды, как тебя прокормить? Коледовать ты не умеешь, по деревням с песнями урожайными да гаданиями не пойдёшь. Всего и богатств, что платье порчёвое, золотом до да самоцветами расшитое. Вернуть тебя треба, откуда бежала. Смотри, к ручки белые, к работе непривыкшая. Ничего по дому не делала, в комнате сиднем сидела. Маша посмотрела на свои ладони. В общем-то такое, что по дому она делала. Но от пылесоса до мытья посуды в тёплой воде с разрекламированными средствами руки не так сильно портятся, как у женщин в том мире, где она оказалась. Часто породная ты, вон как волчары насторожились. Как ни в чём не бывало, продолжил зимний. Сбежала отскоки. Приключения захотелось. Хлеба нашего наешься и к маме с папой запросишься. Нет. Не принимаем тебя. Вот прямо так не принимаете? испугалась девочка. Мне уйти, что ли? Да, да, домой быстрее к нянькам. Мама с ума сходит, наверное. Мне некуда идти, пришлось признаться Маше. Вы правы. Я чистопородная. Мой замок разорен, моя тётя сошла с ума. Я бежала с помощью кузнеца в бочке через водопад, едва не погибла. Если бы Мишка меня не спас, позвольте мне остаться. У меня и правда ничего нет, кроме этого платья. Если Мишка найдёт не одежду, я отдам его вам там камешки, их наверняка можно продать. Только не прогоняйте меня, пожалуйста. Я мало ем, я научусь колядовать, а по весне, когда растает снег, уйду, честное слово. "Ладно", прервала её мольбы зимней. "Платье не такое уж дорогое, но будем надеяться, ты быстро научишься колядовать". Хлебник очейку. Судя по вкусу, в глиняной чашке был отвар из хвойных иголок с мёдом, но он был горячий, поэтому девочка сделала несколько глотков. Языки и зубы словно покрылись слоем смолы. Не было еще дня в этом мире, когда бы она не пожалела, что здесь не изобрели зубных щеток. Подоспел Мишка, принес ворох одежды. Маша взяла серый толстый свитер, вязаные штаны, носки и жилет такой же, как у Мишки, лохматый, только ярко рыжий, старую белую шаль с распущенными петлями. Из десятка разнокалиберных валенок выбрала два себе по размеру. Один был выше другого, зато на втором пестрела искусная вышивка. Мишка фыркнул, увидев преображённую Машу, а Зимний поспешно спрятал под кусок коры потрёпанное парчовое платье. "Зачем отдала?" шипнул Мишка. Зимний жутко жадный мужик обманул не бось. Если бы не отдала, не разрешил бы остаться. Да кто его спросил бы? Тебя я привёл. Бабы вон как хлопотать принялись. Он хоть и главный зимоки, но всё ж таки не рыцарь чистопородный, чтобы свободные декушки ему повиновались. Пускай, Маша удержала за локоть сорвавшегося с места паренька. Мне это платье всё равно не принадлежало. Да так и лучше. По нему меня никто не найдёт, никто не вспомнит, как меня называли в замке Громовая груда. Я теперь свободный человек. Дождусь, пока растает снег, пойду искать ледяного рыцаря и своё призвание в этом мире. Женщины действительно захлопотали над Машей, почти забыв про своих детей. Как могли, обработали ранки, дали мёда с орехами. Никто не жаловался подобно зимнему, что девочка их объедает. На ночлег Маша устроилась поближе к огню. Он крепко припекал один бок, с другого же отчаянно дуло. Девочка с завистью косилась в сторону дикушек. Многие из них легли спать под бок волка. Такой сосед, словно живое одеяло. Хотя если представить одеяло с такими огромными клыками, Маша не думала, что на самом деле уснёт. Она лежала, смотрела на огонь, укрывалась чьей-то рваной шубой, слушала весгливы и зевки волков и терпеливо ждала утра. И вдруг проснулась. Под елью оказалось пусто, лишь рядом с Машей редкозубая старуха. жарила на раскалённом камне пахнущие хвойей лепёшки. Да не вдалеке играли малыши, в махнатых ходьжках походившие на медвежат. Проснулась, приветствовала её декушка. Потати зубке. Маша с благодарностью приняла лепёшку. Та была хрусткая и терпкая. В ней чувствовались зёрнышки овса, сладость мёда и почему-то привкус коры. Девочка предпочла не спрашивать, из чего состоит то, что она ест. Тем более, что сама стрепуха с удовольствием грызла лепёшки. А где все? поинтересовалась девочка. Кто где? неопределённо ответила старуха. Можаки охотятся, мальчишки путников ищют. Грабят, догадалась девочка. Да почему? Работают? коледуют, то бишь, будут путники богатые, будет девкам да бабам работа, песни урожайные да погодные петь, молодых славить, гадать на счастье, на удачу, на здоровье. Гадать! воскликнула Маша, чуть не выронив лепёшку. Как любую девочку гадания её интересовали чрезвычайно. Вы в самом деле умеете гадать или только шутите? С гаданием мне шутят, грозно ответила женщина. Не надо такого нашутишь, всю судьбу себе перевернёшь. Но иной раз гадание молчит, тут головой думать надо. А научите меня, попросила девочка. Старуха посмотрела на неё сердито, но вдруг рассмеялась. Еж как глазки заблестали, прямо расцвела вся. Ладно, будешь толковой ученицей, заработаешь себе на хлеб. Только гаданию не учат, его смекают. Недолго думая, она сыпанула в костёр щепотку соли. Пламя взвилось, засверкало жёлтым. "Гляди, да смекай", рявкнула старуха, потом плеснула на крайние угли водой. Костёр зашипел, мокрые остывающие уголья. Девушка откатила в сторону и принялась очень внимательно рассматривать. "Что а видишь?" спросила она у Маши. "Вроде кошка прыгает дом" крест. Маша наклонила голову, рассматривая. Спираль. Спираль, повторила старуха. Ну, пружинка, локон. Так, я начну, а ты с завитушками своими сама разбирайся. Встретятся тебя с родственники стало быть. Только ты этой встречи не рада будешь. Встретится тебя враг в виде зверя лютого. Одна полесонь не щастой. Снежные волки обычных волков за версту от дикушек держат. Друга встретишь старого. Ой, какого плохого! Друг плохой, то есть враг? – спросила Маша. Очень плох твой друг. Прямо же тебя ему осталось самую чуточку. А заветушка на друга указывает. Знак тебе? Спираль. Машенально поправила девочка. В это время, под ёлку стряхивая тающий в тепле снег, вбежали две девушки. Машка, новенькая, тебя колядовать зовут. Мишка сейчас поезд свадебный остановит богатый с бубенцами. На Машу набросили шалюшку без рукавков, вывели наружу, подчёркнуто вежливо представили серебристой волчице. Белянка у нас характером пугать тебя будет, но ты смотри, зубки не выпускай, ни почём не выпускай. Предупредили Машу, девушки. Маша в полной мере оценила вчерашнюю деликатность мохнатка, едва оказавшись на спине изящной белянки. Сначала та решила не дать Маше взяться за зубки и побежала боком, потом вознамерилась перекувыркнуться. К счастью, падая, девочка, чтобы удержаться, ухватилась именно за косички с зубками. Белянка побежала следом за девушками, уехавшими на более мирно настроенных волчичках, но по дороге начала пугать девочку: то прыгая через сугроб, разбежавшись с огромной скоростью, то держа курс прямо на какое-нибудь дерево. Тогда Маша просто зажмурилась и припала к спине. Ехать сразу стало легче. Белянка смирилась с тем, что в садняции не визжит и не падает, перестала шутить. Девочка почти совсем успокоилась, как вдруг волчица поползла на брюхе. Машины в валенки вскопали снег и едва не покинули хозяйку. Поджав ноги, девочка открыла глаза. Белянка не шутила. Просто они подъехали слишком близко к дороге, и с далека доносился перезвон бубенцов. Повсюду из заелок, из сугробов и оврагов торчали головы дикушек и снежных волков. Маша выпустила зубки. и поползла по проваливающемуся снегу к дороге, поближе к девушкам, которые позвали ее сюда. Бубенцы звучали громче и громче, из-под копыт и полозьев выбивались искры ки блестящего снега, словно веселая смеющаяся волна приближалась к засаде дикушек. Маша приподнялась, едва заметив трех светло-серых лошадей в красных лентах. И в ту же секунду на дорогу вышел Мишка. Его затопчет! ахнула Маша. Мишка поднял руку, и тройка остановилась прямо перед ним. За ней почти так же резко встали другие сани. Кони буквально окаменели перед мальчиком с головой волка. Возниться замер. Мишка с махнатком мастера, шепнула Маша девушка. А ты бы видела, как они оборотничают, невест подменивают. Веселое у вас свадебка, важно сказал Мишка. Дозвольте вам погадать, судьбу у предсказать, счастье приманить, да детушек накликать. Возница угрожающе покачивал в руках кнут, но сидящая рядом с ним пожилая женщина схватила его за рукав и что-то принялась горячо шептать ему на ухо. Потом приподнялась с места и, оглянувшись на другие сани, сказала: "Дозволяем. Счастье в дом и удача в нем." Ликующе воскликнул Мишка, и тут же дикушки повыскакивали из сугробов. Девушки постарше взялись под локти, павами подплыли к молодым, сидящим в первых сонях, румяной девушке в белом платке и молодому мужчине без шапки, разгорячённому усатому. Ах, ты лебедь бела! Где же твой селезинь? Где же он плавает? А вот и он приплыл, лебедь белу нашёл, запели девушки. Маша медленно пошла вдоль саней. Девушки, позвавшие её, подошли к саням, на которых сидели невестины подружки. А вон та, кудрявая, пожала Серёжку. Женешка, назову ласкового, приветливого. Поколебавшись, девушка подала Серёжку и спросила: "Как его звать-то? Как ни назовёшь, всё ладно будет, хоть миленьким, хоть златинким". Задорно отвечала декушка: "А будет тебе верная примета". Как сваты придут, ты к нему кошку выпусти. Если погладит, значит, суженый твой пришёл, ласковый, да приветливый. Маша не выдержала и хихикнула. Ну, конечно, злой парень отпихнёт кошку, а добрый погладит. Ишь, как гадают хитрюги, и правда не говорят, и не лгут. Но кудрявая осталась довольна ответом. Она вынула вторую серьёжку и попросила: "Да вы спойте, чтобы поскорей пришёл". То ни ночь за днём, ни луна за ведром, то ни дождь за снежком. Добрый молодец к красной девице в путь собрался он, да с подарочком, с золотым кольцом. Сохоты запели девушки, тем временем женщина гадала возницей с тех соней. Будет тебе начиная дорога, встретится на ней худой человек. Ты добра не жалей, сколько просят, отдай. иначе жизнь потеряешь, детушек осиротишь. А что отдашь, тебе потом вернётся. И опять вроде и не гадает, всё разумно говорит. Мама тоже в газете прочитала, лучше с грабителем в драку не вступать, особенно если он вооружён. Жизнь дороже, подумала Маша. Так она шла вдоль саней, девясь на чудесаде кушек. Гадания, песни, фокусы, Один умелец даже разложил игру в напёрстки, увлекая ею заскучавших было мужчин. Орехи, деньги, пироги так и сыпались в мешки диких людей. Одна Маша ничего не заработала, только смотрела. Вдруг она заметила, что возле самых дальних саней нет коледующих. Сидит один возница, скучает. Почему к нему никто не подходит? удивилась девочка. Подошла поближе и вздрогнула. В сонях кто-то лежал под одеялом и тулупом. Рассудив, что вряд ли мертвецы остались бы укрывать потеплее, девочка собралась с духом и подошла к соньям вплотную. С дороги ей видно было лишь часть бледной щеки до да краешек брови, до да кончика носа. Маша встала на цыпочки, тянулась изо всех сил. Уж очень ей захотелось рассмотреть лицо того, кто в сонях. Вдруг у нее на духом фыркнула лошадь. Маша присела от неожиданности и обернулась. Прямо позади нее, к саням на дорогу на вороном коне выехала рыкosa гривастая. Кошачьими глазами она с тревогой смотрела поверх масштабной головы на разноцветную лохматую толпу дикушек. Волосы небрежными локонами лежали поверх наброшенной на плечи великолепной тигровой шубы. Непривычно взволнованное лицо. шальные глаза всё это так не вязалось с обликом хозяйки гормовой груды, что Маша показалось, что она обозналась. Всадница обратила внимание на глазеющую на неё девочку, и Маше пришлось отвернуться к вознице. Тот не смело протянул ей открытую ладонь, и девочка ухватилась за неё, якобы гадая. Ай, бриллиантовый и яхонтовый, ждёт тебя дальняя дорога с тяжёлым грузом, чёрная ночь впереди и опасность. Что везёшь, изумрудный? Ледяного рыцаря из громовой груды. Несколько растерянно ответил изумрудный. Мои руки перед едой, авторитетно заявила Маша, а сердечко её стукнуло. Это тот самый рыцарь, который подавал ей магический зов. Пей побольше жидкости и не ешь сырого мяса, и будет тебе счастье. А не то погибель примешь там, куда куда ты едешь, кстати? в Апушкина. Вот не там, а подальше. Старикам не груби, жену не обижай. Через десятую монетку обретёшь богатство. Маша встретилась взглядом с круглыми от удивления глазами возницы и запнулась. Боже мой, ну и чушь я несу, а вслух сказала. Ну здарь робья. Потом повернулась и пошла всей спиной, чувствуя взгляд госпожи Гривастой. Ей очень хотелось ещё раз взглянуть на рыцаря, запомнить какую-то примету, по которой она могла бы его найти. Но Маша боялась привлечь внимание всадницы и только ругала себя за трусость. Если даже это на самом деле тётя, почему я её боюсь? В замке она схватилась за кинжал от отчаяния, ведь нас завоевали. А почему она убила старьёвщика? Мысли метались словно испуганные мышата. Маша не могла принять никакого решения, поэтому следовала своим чувствам. А они велели спрятаться, смешаться с толпой декушек. Маша присоединилась к давишним девушкам и подхватила немудрённую песенку про лебедь белую, ясно сокола. Её губы дрожали, но она улыбалась. Когда Мишка, отвесив земной поклон молодожонам, перекувыркнулся и скрылся в сугробе, И тройка коней, словно с трудом дождавшись, когда он уйдёт с дороги, рванула вперёд, а за ней и другие сани. Девочка вздохнула с облегчением, провожая глазами всадницу в тигровой шубе. Обратно пришлось ехать также на белянке, но теперь Маша знала, как себя вести. Она крепко вцепилась в зубки, распласталась по гибкой спине волчицы и не открывала глаза, пока не услышала знакомое оханье снеговика. Тот как раз учил снеговичку хорошим манерам. Что жако идёт, а ты помаши, помаши лапами-то, чтобы не повадно было, учись мамку лепуху защищать. Маша поняла, что мамка лепуха это она, та, что слепила снеговичку девочку. Она скатилась с белянки в сугроб и закашлялась от снега, набившегося ей в рот. В это время неподалёку раздалось уже знакомое лошадиное фырканье. Маша смахнула снежинки с ресниц и увидела вблизи от снеговиков привязанного к дереву вороного коня ры косы. Белянка, освободившись от всадницы, выписывала вокруг него круги, скорее играя, чем нападая. Девочка поспешила в убежище декушек. Там она схватила за рукав первого, кто попался ей на пути, и сказала: "Там Белянка к коню чужому пристает. Это Зим, нему скажи." Его гости пешком в полесу пойдут, проговорил дикушка и поспешил по своим делам. А Маша остановилась, забыв про напуганного коня. Рыкоса приехала в гости к зимнему. Тяжёлое предчувствие овладело ею. Словно слепая, она шла, натыкаясь на людей, присела там, где её ноги остановились. Машка, ты чего такая потерянная? на неё налетела одна из подружек. Скушай пирожок с печёночкой, и айда с нами в деревню. Переночуем на сеновале, будем гадать девушкам, и ты попробуешь, заработаешь себе на Серёжке с камушком. Пойдём, все девчонки идут. Маша не успела ответить, будто из-под земли вырос Зимний и поманил её к себе кривым пальцем. Ну, мы тебя дождёмся, шипнула девушка. Маша подошла к Зимнему. Ну, как тебе свадьба? Спросил он добродушно усмехаясь. "Ничего". "Весело", осторожно пробормотала девочка. "Коледовать, гадать, пробовала?" "Конечно. Что ж, ничего не заработало". С притворной заботой осведомился мужик, погладив свою короткую бороду. "Маша, потупилась. Ей было стыдно даже вспоминать тот бред, что она плела вместо гадания о вознице. "Я же говорил, сочувственно закивал зимний Да, мой, тебе надо в замок, с геняштой в лесу растарапаешь белые рученки, румяна личка застудишь. Такая голубка белая, для палат каменных, для замков, для ковров, для роскоши рождена. Покаталась на белянке. Не понравилось, не бойсь. Маша подняла на него глаза. Откуда он знать, что её везла именно белянка? Неужели подстроил подружбе самую нескворчливую волчицу. Хватит. Поиграла в лесную волюшку пора ей честь знать. Тётя за тобой приехала, все глаза выплакала. В лесу тебя опознала, когда ты с возницей денежки за гадание не требовала. Не знаешь счётту денежкам, Винцесса чистопородная. А потом уже и я платикишка показал, ваше фамильное.